Загадочный старец. В январе 1864 года в далёкой Сибири, в маленькой келье в 4 верстах от Томска, умирал высокий седобородый старик. Малво носится, что ты дедушка не кто иной, как Александр Благословенный, правда ли это? спросил у умирающего купец Хромов. Уже много лет мучило купца эта тайна. которая сейчас на его глазах уходила в могилу вместе с загадочным старцем. «Чудные дела твои, господи! Нет тайны, которая бы не открылась!» — вздохнул старик. «Хоть ты знаешь, кто я, но ты меня не величь. Схорони просто!» За сорок лет до этого разговора генерал-адъютан Дибич отправил из Таганрога в Петербург наследнику Константину Павловичу рапорт «Константин». С сердечным прискорбием имею долг донести вашему императорскому величеству, что Всевышнему угодно было прекратить дни августейшего нашего государя императора Александра Павловича 7 ноября 19 дня в 10 часов 50 минут по полуночи здесь в городе Таганроге. Имею честь представить при всем акт за подписанием находившихся при всем бедственном случае генерал адъютантов и лебб медиков. Тело умершего императора поместили в два гроба: деревянный и свинцовый, и отправили в Петербург. Хотя тело и бальзамировано, но от здешнего сырого воздуха лицо всё почернело, и даже черты лица покойного совсем изменились. Поэтому думаю, что в Санкт-Петербурге вскрывать гроб не нужно, настоятельно рекомендовал Волконский. организовавший перевозку траурного кортежа. Чужое тело везут. Эти слова сопровождали кортеж почти на всём протяжении пути. Слухи о том, что в гробу не император, возникли немедленно после смерти Александра I. Они неслись, обгоняя траурную процессию, множились, растекались по России, достигали самых глухих селений. В народе толковали о том, что творится обман, что государь жив, а в гробу везут другое тело. Передавали известия совершенно противоречивые. Государь жив, его продали в иностранную неволю. Государь жив, он уехал на лёгкой шлюпке в море. Когда император поехал в Таганрог, то за ним гнались всю дорогу многие господа с тем намерением, чтобы убить его. двое и догнали его в одном местечке, но убить не осмелились. Государь убит в Таганроге верноподданными извергами, ну, то есть господами с благородными душами, первейшими в свете под лицами. У государя в отеле был некоторый володячок, смотрел и при приезде его в село стали его спрашивать мужики, что видел ли он государя, а он ответил: никакого государя нет. Это чёрт возли, а не государя. На подъезде к Москве эти слухи переросли в такую уверенность, что нашлись даже отчаянные головы, предлагавшие насильно вскрыть гроб. Московские власти пошли на беспрецедентные меры безопасности. Пока гроб стоял в Архангельском соборе, ворота Кремля запирали в 9 часов вечера, и у каждого входа стояли заряжённые пушки. Всю ночь по городу ходили военные патрули. В Петербурге рекомендацию Волконского исполнили лишь отчасти. Спокойно и приватно простились члены императорской фамилии, а жителям столицы демонстрировать покойного императора не стали. 13 марта 1826 года тело Александра I было предано земле. Тело Александра Известно, что император Александр I неоднократно выражал твёрдые намерения оставить престол. Чего стоит, например, такое заявление: "Я скоро переселюсь в Крым и буду жить частным человеком. Я отслужил 25 лет, и солдату в этот срок дают отставку". В чём же кроется причина желания императора уйти в мир? Напомним, что юный Александр взошёл на престол в результате убийства массонами теми самыми верноподданными извергами, ну, то есть господами с благородными душами, первейшими в свете подлецами императора Павла I. Сам Александр тоже был посвящён в заговор, но когда до него дошла весть о смерти отца, он был потрясён. Мне же обещали не посидеть на его жизни, С рыданиями, — повторял он, — и метался по комнате, не находя себе места. Ему было ясно, что теперь он отца-убийца, навсегда повязанный кровью с масонами. Как свидетельствовали современники, первое появление Александра во дворце представляло собой жалкую картину. Он шел медленно, колени его как будто подгибались, волосы на голове были распущены, глаза заплаканы. казалось, лицо его выражало одну тяжёлую мысль: они все воспользовались моей молодостью, неопытностью. Я был обманут, не знал, что истаргай из Киптер, из рук самодержца неминуемо подвергаю его жизнь опасности. Он пытался отказаться от престола. Тогда верные подданные и изверги пообещали показать ему рекой пролитую кровь всей царствующей семьи. Александр сдался, но сознание своей вины, бесконечной упреки и самому себе в том, что он не сумел предвидеть трагический исход, все это тяжелым грузом легло на его совесть, ежеминутно отравляя его жизнь. С годами Александр медленно, но неуклонно отодвигался от братьев. Начатые было либеральные реформы постепенно были свернуты, Александр всё чаще находил утешение в религии. Позднее либеральные историки испуганно назвали это увлечением мистикой, хотя религиозность никакого отношения к мистике не имеет, и на самом деле мистикой является именно масонский оккультизм. В одной из частных бесед Александр говорил: "Возносясь духом к Богу, я отрешаюсь от всех земных наслаждений, призывая на помощь Бога Я приобретаю то спокойствие, тот душевный мир, который не променяю ни на какие блаженства здешнего мира. Долгое время Александр Бессменно наблюдал, как в стране множится масонские ложи, сознавая, что эта ядовитая зараза плодится его попущением. Но незадолго до событий 1825 года он издал рескрипт, запрещавший все масонские ложи и тайные общества. Все их члены должны были принести клятву прекратить свою деятельность. Но оставалось главное искупление, искупление смертного греха отцу убийства. 1 сентября Александр выехал из Петербурга в Таганрог. Отъезд его состоялся, как пишет Василич, при совершенно исключительных обстоятельствах. В далёкий путь император отправился один без свиты. ночью. В 5 часу утра каляска Александра подъехала к Александровской Невской лавре. У входа его встретили митрополит Серафим, архимандрит и братия. Император принял благословение митрополита и сопровождаемый монахами вошёл в собор. Началась служба. Государь стоял перед ракой с мощами святого князя Александра Невского. Когда наступило время чтения Святого Евангелия, пишет историк Шилдер, император, приблизившись к митрополиту, сказал: "Положите мне Евангелие на голову", и с семи словами стал на колени под Евангелие. Повествуя о посещении императором Лавры, иностранные историки указывают, будто Александр, отправляясь в дорогу, служил по Нехиду. Долгое время считалось, что это ошибка. Несведущие в православных обрядах иностранцы могли перепутать понехиду с молебном. Однако исследователь загадки Александра I Васильев считает, что служили именно понехиду. Наконец, сам факт, что Александр, часто уезжавший из Петербурга на продолжительное время и всегда перед отъездом служивший молебный в присутствии близких людей, на этот раз приехал в Лавру Далеко за полночь, совсем один, и велел запереть за собой ворота. Разве это не указывает на то, что в ту ночь в соборе происходило нечто необычное? Уезжая из Лавры, Александр был в слезах. Обратившись к митрополиту и монахам, он сказал: "Помолитесь обо мне и жене моей". До самых ворот он ехал с непокрытой головой, часто оборачивался, кланялся и крестился, смотря на собор. В Тоганроге император заболел. Под одним данным брюшным тифом, под другим малярией. Даже болезнь его загадка. И умер. Барятинский, серьёзнейший следователь этой загадки, считает, что император Александр воспользовался своим пребыванием в Тоганроге и лёгким недомоганием, чтобы привести свой план в исполнение. Он скрылся, предоставив хранить чьё-то чужое тело. Пользу этого Борятинский приводит следующие доводы. Первый: во всех документах, относящихся к Таганрогской драме, встречаются многочисленные противоречия. Ни один из документов не содержит таких важнейших сведений о кончине императора, как обстоятельства, при которых наступила смерть, число лиц, присутствовавших при кончине, поведение императрицы и так далее. Второй: Исчезновение многих документов, связанных с этими событиями, в частности, части записок императрицы Елизаветы Алексеевны, освещающих события после 11 ноября. 3. Заведомо подложная подпись доктора Тарасова под протоколом скрытия тела. 4. Ряд странных поступков ближайших родственников царя, явно посвящённых в тайну. 5. Распространившиеся сразу после смерти Александра массовые слухи о том, что везут чужое тело. 6. Анализ протоколов вскрытия тела, сделанный по просьбе Барятинского крупнейшими медиками России. Они единодушно отрицают возможность смерти царя от малярии или брюшного тифа. 7. Поведение самого императора, начиная от его твёрдого намерения оставить престол До того факта, что он чья религиозность не вызывает сомнений, даже не призывал духовника в последние дни болезни, не исповедовался перед смертью. Священник даже не присутствовал при его кончине. Это совершенно невозможно для Александра, который, если бы он действительно умирал, конечно, потребовал бы к себе духовное лицо. Да, даже окружавшие его близкие люди и те несомненно послали бы за священником. А в семье Фельтьегера Москово, умершего 3 ноября 1825 года в Таганроге, долго сохранялось предание о том, что их дед похоронен в соборе Петропавловской крепости вместо императора Александра I. Осенью 1836 года к кузнице на окраине города Красноуфимска Пермской губернии подъехал верхом на лошади рослый плечистый человек, уже пожилой одетый в простую крестьянскую одежду, и попросил подковать лошадь. В разговоре с Кузнецом человек рассказал, что он едет «Мир до добрых людей» посмотреть, а зовут его Фёдором Кузьмичом. «Местная полиция странника задержала», — спросила паспорт. Ответа его полицию не удовлетворили. «Зовут Фёдор Кузьмич, паспорта нет, родства не помнит, а странствует, потому что решил...» мир посмотреть. За бродяжничество страннику дали 20 ударов плетьми и по этапу отправили на поселение в Сибирь. 26 марта в партии ссыльных Фёдор Кузьмич прибыл в Боготольскую волость Томской губернии и был помещён на жительство на Краснореченский винокуренный завод. Здесь он прожил около 5 лет, а в 1842 году переехал в Белоярскую станицу, а затем в деревню Зерцалы. Он построил себе небольшую избушку-келью за деревней и жил в ней, постоянно отлучаясь в соседние деревни. Переходя из дома в дом, он учил крестьянских детей грамоте, знакомил их со священным писанием, историей и географией. Взрослых он удивлял религиозными беседами, рассказами из отечественной истории. о военных походах и сражениях, причём вдавался в такие мельчайшие подробности, что это вызывало у слушателей недоумение, откуда он мог знать такие тонкости. Фёдор Кузьмич обладал и государственно-правовыми познаниями. Он знакомил крестьян с их правами и обязанностями, учил уважать власть. По рассказам современников, знавших Фёдора Кузьмича, Он обнаруживал прекрасное знание петербургской придворной жизни и этикета, а также событий конца 18-го, начала 19-го столетий. Знал всех государственных деятелей и высказывал довольно верные характеристики их. Он говорил о митрополите Филарете, о Ракчееве, Кутузове, Суворове, но он никогда не упоминал имя убитого императора Павла I. Сибирь повидала много всякого народу. Бродяг, родства не помнящих, тут побывало великое множество, но этот был особенный. Его редкие качества вызывали всеобщее внимание, и популярность Фёдора Кузьмеча была необыкновенной. Жил он скромно и неприхотливо. Костюм его состоял из грубой холщовой рубахи, подпоясанной ремешком, таких же штанов, обутых в кожаных туфель. Иногда поверх рубахи надевал длинный темно-синий суконный халат, зимой носил сибирскую даху. Фёдор Кузьмич отличался аккуратностью, одежда его всегда была чистой, в жилище своём не выносил никакого беспорядка. У себя он принимал всех приходящих к нему за советами и редко кому отказывал в приёме. Среди его новых знакомых были Макарий Епископ Томский и Барнаульский и Афанасий, епископ Иркутский. Почему-то все были убеждены, что загадочный старец из архиереев. Но однажды в селе Краснореченском произошёл случай, давший пищу для толков. Отставной солдат Оленьев, увидев подходившего Фёдора Кузьмеча, спросил у крестьян: "Кто это?" И бросившись В избу вперед старца с криком «Это же царь наш, батюшка Александр Павлович!» отдал ему честь по-военному. — Мне не следует воздавать воинские почести. — Я бродяга, — сказал старец, — тебя за это возьмут во строк. В 1857 году старец познакомился с состоятельным томским купцом Хромовым, который предложил ему переехать в Томск, где специально для него работали. Выстроил в 4 верстах от города Келью. 31 октября 1858 года старец распростился с ирцалами, где прожил более 20 лет, и отправился в Томск. Ставший при жизни легендой Фёдор Кузьмич умер 20 января 1864 года. И хотя многие были убеждены, что это был император Александр I, Достоверно, как считает Борятинский, о нём можно утверждать следующее. Во-первых, таинственный старец был безусловно человек очень образованный, воспитанный, прекрасно осведомлённый в вопросах государственных и исторических, особенно что касается эпохи Александра I, знал иностранные языки, прежде носил военный мундир, бывал при дворе хорошо знал петербургскую жизнь, нравы, обычаи и привычки высшего общества. Во-вторых, он добровольно принял на себя обет молчания относительно собственной личности. Он удалился от мира в целях искупления какого-то тяжкого греха, мучившего его всю жизнь. Не принадлежа к духовному званию, он был очень религиозен. Наружность, рост, возраст Глухота на одно ухо, манера держать руки на бёдрах или одну за поясом, привычка принимать посторонних стоя и спиной к свету всё указывает на несомненное сходство Фёдора Кузьмеча с Александром I. И напоследок, ещё одна маленькая деталь. У императора Александра I был камер-казак Овчаров, всюду сопровождавший его с 1812 года. Приехал он с императором и в Таганрог. Оттуда Александр отпустил его в короткий отпуск в родную станицу Надон, и в его отсутствие император умер. А когда казак вернулся в Таганрог и пожелал проститься с покойным, к гробу Александра его не подпустили. Звали этого казака Федор Кузьмич. На протяжении многих лет историки, подтверждая официальную дату смерти Александра I, решительно отвергали досужие домыслы о тождестве императора и сибирского старца. Другие исследователи допускали реальность легенды. Впрочем, гораздо важнее не фактическое содержание легенды, а то неприходящее моральное значение, которое имеет этот апокриф о царе оставившим престол во имя покаяния и искупления греха. Крупнейший биограф Александра I, Шилдер, писал: "Если бы фантастические догадки и народные предания могли быть основаны на положительных данных и перенесены на реальную почву, то установленная этим путём действительность оставила бы за собой самые смелые поэтические вымыслы". Во всяком случае, подобная жизнь могла бы послужить канвой для неподражаемой драмы с потрясающим эпилогом, основным мотивом которой служило бы искупление. В этом новом образе, созданном народным творчеством, император Александр Павлович, этот сфинкс, не разгаданный до гроба, без сомнения представился бы самым трагическим лицом русской истории. И его тернистый жизненный путь услали бы небывалым загробным апофеозом, осиянным лучами святости.